Новгород встретил нас не только ярким солнцем, но и главной новостью. Вернулся на княжение Александр Ярославич. Причём вернулся не один, а с одним старым знакомым. Посольство из Быслова вышло успешным, ещё раз подтвердив пословицу, что человек с большим кошельком серебра подобен волшебнику. Князь привёл с собой 300 конных дружинников и сотни степняков. О кочевниках говорили много. На них ходили смотреть, удивляясь, отчего они так похожи на местных. Они смуглые, косоглазые, судя по описаниям купцов с востока. Как потом выяснилось, Батасухей всё же навестил своё стойбище, забрал всех оставшихся юноши, самых красивых молодых девушек и подался на Русь. Один умел его ин это хорошо, но когда за тобой сотню мелких стрелков на конях, отношение совсем другое. Ерославич обзавёлся лёгкой конницей, а Батасухе получил новый дом усадьбу и звание сотника. Были и плохие новости. Строган каким-то образом отыскал серебро. Поговаривали, что залез в долги, не то ограбил кого-то, но в результате заплатил за польский хлеб и перепродал его слей. Удачливых в Новгороде любят, их уважают, к их мнению прислушиваются. А вторитет боярина снова попал сверх а нашей компанией вниз. Хлебные запасы, собранные в монастыре, потихоньку отправлялись на рынок города. Голода не замечалось, хотя свою задачу в битве за урожай можно было считать выполненной, без изъянов не обошлось. Место спасителей и людская молва нас выставила мироедами. И неважно, кто распускал эти слухи, слишком поздно было обращено на них внимание, в результате чего благое дело не получило должного отклика среди новгородцев. Иными словами, если все экономические маркеры в стране указывают на неминуемый кризис и обвал, а народ это особо не ощущает на своей шкуре, то надо понимать, что кто-то латает трещащие по швам полотно экономики, не иначе как совершая подик. Люди же об этом или не догадываются, или предпочитают не замечать до того момента, когда полотно не расползется на нибки. Так что, как только подошел к концу двухдневный отдых для лошадей, санный поезд тронулся к Ореховому острову. Ефрем передал казну для Пахома, подогнал двух плотников, просил кланяться хозяину и на прощание помахал рукой. Через девять дней я был в крепости. Остров преобразился. Пахом Ильич встретил меня за главными воротами и стал сопровождать, показывая объект, так сказать, лицом. Восемь башен с каменным основанием в полтора метра, с крыши и с дранки, соединялись деревянной кое-где выберенной известью стеной из вертикально поставленных бревен. Деревьев почти не осталось. На том месте, где когда-то стояли палатки, вырос настоящий замок, небольшой всего в два этажа, но из крупных валунов. Возле него длинный сарай, примыкающий к стене, Чуть дальше на островке остатки сожжённого разбойничьего острога убрали, огородили двухметровым частоколом с подъёмным мостиком. И теперь за ним торчит маковка часовни. Забор, который примыкает к стене с аркой, закрытой деревянной решёткой. Рядом кузница с точильным кругом. Южнее и прямо к стене примостились несколько просторных изб с огороженными участками. Похомолич — Ты меня удивил. Скажу, больше не ожидал, что все так получится. — Ой, Алексей, еще столько делайте. Стена западная на ладном дышит. Сколько не укрепляли, и все бестолку. — Камень класть надо, его тут завались. На народу не хватает. Хорошо карелы подсобили. Каждый день булыжники возили. У них главарь объявился. Вяйна Мейнен зовут. — Не тот ли, кому я? Плуг продал. Может, и тот не видел его. — Да. Брянко с ним договаривался. Так вот, благодаря этому карелу, конечно, твоим троянкам, да, с карпелями, со шпунтами смогли нанять артель каменщиков из Чернигова. Видишь, башни разные. Эти из Суздальца возвели, по ком показал в сторону Ладоги, а эти уж черниговцы. — Не переругались мастера? — спросила я компаньона, пытаясь найти различия в техниках Ладки. — Спрашиваешь, чуть не до драки не дошло. — А потом так стараться стали, друг перед дружкой, мастерство показывать, что с тем до сих пор доделать не могут. Ильич улыбнулся. — Начать соревнования между артелями, — подсказал строителям, он сам, беседуя с каждым по отдельности. — А замок кто делал, если честно? — На базиликон похож. По проекту на месте замка должен был стоять каменный дом, без окон на первом этаже, так сказать, последний оплот. Лёд пять южан привёз. Он с отцом в бирку ушёл, отдарился за тех наёмников, чтоб Бренко побил. Они и только так умеют. Да ладно ж ты, мы с тобой всё про стройку, про стройку. Сказывай их, как в Смоленск ездил. Что нового? Савелий второго не заделал ещё? Ещё нет. Рязанец всё по болотам. Да по лесам бегает, шрам у него на левой руке появился. При каких обстоятельствах не сказал. Сдаётся мне, в поход он ходил. С сотниками общались всего один день, остальное время он провёл с Гаврюшей, правда, по моей просьбе. Е в стафии как, судя по караванам, что в Новгород идут, скоро меня переплюнет. Да тебя ему ищи далеко. Скучает он, жениться ему надо. То да, давно пора. Похом. Я ж не просто приехал. кое-что для крепости привёз. Да и поговорить нам в тишине надо, а то от этого шума кричать приходится. За время нашей беседы стройка не умолкала. То тут, то там слышались голоса рабочих и все, что с этим связано. Мы пошли в замок, двери которого были раскрыты на сише. И по причине отсутствия замков. Внутри на втором этаже шла интенсивная работа по внутренней отделке, штукатурили и белили. В итоге... Илич завёл меня в подвал, где стояла мёртвая тишина, и было слышно, как капает воск со свечи. Я ишки с камнем, помнишь, вполголоса задал вопрос. Помню. Они тут в стене уж лежат. А что гости надо ожидать? А да, сюда добирался, думал, что время ещё есть, пока сбыслов не рассказал про фонвиды. А сейчас в копори сил собрал почти 1000 человек. Неспроста это. На Ладогу или Новгород с тысячи не попрешь. Шапками закидают. А вот нарежь их вполне. Так что в ближайшие месяцы все решится. Бабки не ходи, немец сюда двинет. Были тут уже ходоки из Копори. Пахом поковырял пальцем кладку, возможно, сложенную из тех самых монастырских камней. Ты не волнуйся, Алексей. У Бринко две сотни воев. Пороки на льду не устоят». Остальное не страшно. Караульные после злобков глаз не смыкают. Ильич, нет крепостей, которые нельзя взять. Я привез с собой орудия и плотников. Нужны люди, чтобы поставить в башнях тяжелые арбалеты. Они бьют на две стершин. Их всего пять. На все башни хватит. Это к Людвигу, куда что ставить. Он лучше знает. Алексей, об одном тебя попрошу будь в крепости до конца просинца января да мой мне надо да и с сердцей с Нюркой беда происходит морфушка весточку прислала ну как как выручишь месть по буду не вопрос санки ты с собой забери здесь и ни к чему а за штаф и на снюрку я одно скажу любят они друг друга решать конечно тебе но смотри не навреди счастью дочи «Вера у них разная. Разве я не думал об этом?» «Ночами уснуть не могу, с грустью», — сказал Ильич. «Да какая разница? Хотя, если Гюнтру намекнуть на возможное княжество, но при условии смены веры...» «А у тебя что, княжество лишнее есть? Или так в качестве примера предложил?» Пахом иронично улыбнулся. «Был бы он с Веем, да лет двадцать назад вопрос бы даже не стоял. Они как раньше делали?» Ли получение торговой выгоды представляли и то христианами, то язычниками принимали вероисповедание покупателя или продавца, а затем под предлогом помощи брату по вере ловко сбывали или покупали товар. За один торговый сезон меняли веру по несколько раз. Эх, были времена, согласись ли он. Княжества пока нет, но то дело наживное. Потро года назад тебе и крепости не было. Гион ты ро сын императора, пусть внебрачный но при некоторых обстоятельствах на это могут не обратить внимания. А если все получится, то про эти, как их обстоятельства, очень даже будут вспоминать. Лев не спрашивает у зайца, что он ел на обед. Все будет хорошо, Пахом Ильич. Езжай в Новгород, я тебе так для размышлений рассказал. Пойдем к Бренко, Санкиш разгрузить надо, а то ты сегодня не успеешь выехать. Да, пахом не мучился со свечкой. Я включил фонарик, и мы стали подниматься наверх. Странное свечение было замечено одним из рабочих, который подозвал напарника, и уж вдвоем они стали свидетелями нечто необычного. Не мудрено, если через пару дней о духе замка ползут слухи. Тем более, что мы едва вышли, оборвалась веревка, на которой поднимали катку с побелкой. Не обращая на этот малый инцидент внимания, я и Пахом Ильич пошли рядом со скердами сена, возле которых уже собирали лошадей, и встретились с группой возничих. Из тридцати повелителей кнота и упряжки восемь оставались со мной, а вот остальные были наёмными свалянами. Они договор выполнили и теперь интересовались, дадут ли им какой-нибудь груз, когда поезд покатил в сторону Новгорода хоть и достали сим в качестве оплаты не только улучшные конструкции санки по 10 ног на брата отправляться поржаньково они не хотели и речь в них в суть просьбы подозвал Якова шипнул его пару слов и оставил его с возничими повел меня к Людвигу тот уже находясь возле соней чуть не прыгал так было и интересно ему, что находится под брезентом тента особенно там где из-под мешка торчали древки больших стрел Привет вывода, принимай товар. Мы пожали друг другу руки. Здравствуйте, Алексей. Давненько тебя не было. На сколько к нам в гости? На день два и задержится. Бренко по случаю встречи нацепил чёрную шинель и форменную шапку финку. Он выглядел немножко комично, но есть нашить погоны, то настоящий морской волк с бородой и кортиком. До консезии мы, если Похомолич раньше не сменит Банька, сообразишь? Уже готово. Вообще-то у нас по четвергам помойвочный день заведён. Но с дороги сам Бог велел. Любик показал рукой в сторону канала, где из трубы избушки поднимался дымок. Оружейку у вас есть? Какая оружейка? Не понял меня, блинко. Арсенал? Оружие где храните? Нигде. Каждый с своим. А что про запас то у Якова в избе, смутившись, ответил Костеля. Понятно. Будем исправлять. Зови тогда Якова, пусть он примет амуницию, а я покажу тебе новое орудие. Их на башне надо установить. И чем скорее, тем лучше. Собрать их дня за три можно, вот обучить пользоваться. Э, ладно. 15 человек, те, кто расстояние на глазах определяет хорошо. Пойдешь? Людвиг на секунду задумался, а потом просияло лицо. Был у него некий загадочный резерв. Беженцы, пруссы. Как охотники они были незаменимы, а вот к военному делу у них сердце не лежало. И держались они как-то обособленно, редко общаясь с остальными. Дичь добывали, да и ладно, но для гарнизона крепости это было недостаточно. В случае с чего будет задействован каждый, а какой выйдет боец на стену, если он науки воинской не постигает? Ну йому меня два десятка прусов с оружием не очень, ты может с этим делом справиться. Вскоре прибежал Яков с своей незаменимой фонаркой. Бывший приказчик обзавёлся помощником, забрав с собой сына из Новгорода. Малец не только был похож на своего отца, но и унаследовал скрупулёзность в делах, заодно привычки: то роде держал фонарку и карандаш, важно шмыгая носом. Портир-мейстер, быстро выяснив, где что лежит, отправился нишку сгружать остатки продовольствия, зимнюю одежду и разобранные стальные решётки, сам же принялся пересчитывать оружие, особенно арбалеты с свогнутыми дугами. Это была новинка, так фальшоны. Через несколько дней с моего приезда в навратной башне обосновался огнемёт. Немного другой, чем стоял на ладье, с большей ёмкостью для смеси и более длинным стволом. Огненный коктейль с температурой при горении под 1600 градусов, при которой плавилось железо, из бензина, бензола и полистирола, именуемый напалмом, выпускался на 60 шагов при попутном ветре. Механизм обслуживался двумя бойцами. Без долива топлива был рассчитан на 15 выстрелов. То есть в 뜻 случае подведения под ворота тарана он мог гарантированно поджечь его, уничтожив при этом обслугу врага. В Лёнойбургской и Флажной башнях установили полиболы, а в Пахомовской и Наугольной двухплечевые торсионные баллисты, прицельно метавшие каменные ядра размером с кулак на 200 аршин. Винтовые домкраты позволяли сократить штат артиллеристов до пяти человек на оруде. Так как ждать, пока Каменотёс обработает камень до нужного диаметра, времени не было. Да и мастерам работы на стройке выше крыши Я заранее пообеспокоился обы запасе. Те одни с онибы заполнены корзинами с щугунными ядрами. Именно имя проводилось пристрелка в клубе реконструкторов, где мелось потешной башни. По ещё была составлена специальная таблица, учитывающая угол наклона и расстояние, на которое ядро летело. Учитывая то, что с пониманием цифр будут проблемы, возле винта дамкрата, регулирующего угол станины, прикрепили линейку с нарисованными человечками разной высоты. Сопоставляя размер цели и рисунок, можно было отрегулировать механизмы для прицельного выстрела. Наводчик подносил свою линейку на расстоянии 50 см от глаза, зажимал пальцем размер видимой мишени и сверял с ростом нарисованного человечка. Примечание. Определение расстояний по линейным размерам предметов осуществляется в следующем: С помощью линейки, расположенной на расстоянии 50 см от глаза, измеряют в миллиметрах высоту и ширину наблюдаемого предмета. Затем действительную высоту и ширину предмета в сантиметрах делят на измеренные по линейке в миллиметрах. Результат умножают на постоянное число 5 и получают искомое расстояние до предмета в метрах. Например, телеграфный столб высотой 6 м закрывает на линейке отрезках 10 мм. Следовательно, расстояние до него D равняется (скобка открывается) 600 на 10 (скобка закрывается) умноженное на 5 равно 300 м. Погрешности, конечно, были, но быстро обучить измерять углы и высчитывать траекторию полёта людей незнакомых со основами геометрии было нереально. Ещё один недостаток стэл в ограниченном секторе поражения. Крыша башни мешала вести стрельбу, пришлось убрать кусок козырька. К моему удивлению, прусы освоились со стрельбой по мишеням на льду за 2 дня. Ядры выкрасили красной краской, прицепили ленточку для лучшего визуального наблюдения за траекторией полёта. После чего расчёты пуляли с утра до полного опустошения боезапаса. Синишка, якобы собирал вылетевшие снаряды после тренировки, складывал на детские санки, отрабатывал новый нож на поясе. Со временем я планировал перейти с чугунных ядер на цементные, но на испытаниях и о какой меткой стрельбе подобным боезапасом речь уж не шло. Третьим видом разрушительной механики являлся полибол. С ним с самого начала вышла некоторая неувязка. Принцип стрельбы модернизированного Скорпиона был прост. Крупные стрелы закладывали в специальный ящичек, расположенный над направляющим ложем. Зубная передача взводила полиб, натягивала тетиву, одновременно подавая стрелу, после чего производился выстрел. В идеале можно было крутить ворот и стрелять, пока не заканчивались боеприпасы. Но зачем вращать ворот руками, когда можно ногами крутить педали, как на велосипеде? Использование подшипников, больших и малых звездочек, позволило обслуживать стреломет всего двумя артиллеристами. Один работал ногами, второй закладывал стрелы и вращал винт, изменяя угол наклона, либо поворачивал агрегат влево или вправо на шаровой опоре. Это велосипедист должен был слезть с седла. Угол поворота был 25 градусов в каждую сторону. Более не позволяли бойницы. Вот когда мы провели первое испытание, выяснилось, что эффективность от данной стрельбы весьма низкая. Пока противник будет бежать по направлению к крепости, второй номер просто не успеет навести орудие на цель. Даже при хорошей начальной скорости полета стрелы, равной 62 метрам в секунду, получалось, что крепостная артиллерия являлась больше психологическим оружием, стреляющим как придется. Однако мишень со щитом, большая стрела однажды, Прошила она сквозь трехсот шагов. Испыт было единственное падание с трех дюжин в течение пяти дней. Можно было бы гордиться. После всех испытаний мы собрались со строителями в замке Пахома Ильича, где в главном зале находился макет крепости. Ребенторазговора был один. Нужно переделать башни. Я достал лист ватмана с чертежом угольной башни, прикрепил его на стенку. Войницы слишком узки для привезенной артиллерии. Если расширить, то стрелков посекут стрелами. Семь аршин высота, а если осадную башню подведут, чем пруссов прикроешь, а? Никифор, ведущий строительство с самого начала, пользовался огромным уважением у собратьев по ремеслу и высказался первым. — По льду башню да не выдержит лед, — ответил я строителю, сдерживая улыбку. Это ты так думаешь? Иметь только верхушку прикроет, на два брёвна поставит и как на санках подкатит. Некий Ферро подошёл к течке, подобрал несколько щепок, связал их бичёвкой, через 3 минуты на макете поставил свою конструкцию как раз напротив очередного оратора. Если хочешь свои придумки на башнях держать воли твоя. Я бы к внутренней части стены пристроил клеть из брёвен с открытой площадкой, а на нее поместил пороки. — С нее супостата разить будет сподручнее. Федота из Чернигова обрезал ножом толстую ветку и притулил ее к стене. — Может, и так сделаем. А пока кусок крыши над бойницей надо разобрать. А по Хомовскую башню к началу навигации придется оставить только с навесом. Она весь фарватер держать под прицелы может. Это потом. — Вы мне скажите, уважаемый, осеете ли стены каменные? «Нет. Я так и думал. Идем дальше. За арки и все, что связано с каналом, ответ держит южане. Самое слабое место сейчас решетка. Она мне не нравится. Это какое-то убожество из жердей». «Так вроде железную привезли. Чем она плоха-то?» Илья был у них старшим, вот возмутился. «Надо, чтобы решетка поднималась и опускалась. Если это сложно, то сделайте и ворота». Меня начало раздражать само мнение Зочких. Собственные промахи и ошибки были так туманны и неразличимы, а чужие бросались в глаза, что не высказаться о запруде, которая, по моему мнению, должна будет принести немало бед, не смог. Но на кой ляд они сейчас нужны? Мы церковь ещё не достроили. Это пришёт куда, я и место присмотрел. И уже не назвали огрызко. Склочно, хотя и являнин больше ныл, чем работал, но почему-то был во авторитете у своих. Шапку сними, когда со мной говоришь. Ты что, совсем опух на дармовых харчах? Или думаешь, тебя тут вечно кормить будут? Сказано, поставить решётку. Будешь ставить. А всё остальное вас ещё за это чудо Замыка Ильича ни капельки не напоминал оборонительное сооружение. Был нефункционален, состоял из многих мелких комнатушек и имел низкие зато арочные потолки. Выдрать надо тут крепость, а не богодельня. Агрызко не стал снимать своей шапки, так и сидел с покрытой головой, и вместо того, чтобы проявить уважение, ляпнул: "Я по-хому Ильичу, пожалуйс" — Он нас уважает, мы и с ним, а не с тобой ряд положили. — Пошел вон! — В ОБСЕ еще, пожалуйся, там таких слушают. — И, пожалуй, уже на ходу буркнула грызка, зацепился шапкой за дверной проем и обнажил ловко зачесанную плешь. Не обращая внимания на ретировавшегося скандалиста, я продолжал. — Считаем, что с аркой и решеткой разобрались, так, Илья? После ухода огрызка Илья почувствовал себя более уверенно. Даже спину выпрямил. — Сделаем. С утра начнем, а с той стороны на лед мостки положим и камнем засыплем. Теперь о самом главном. За то, что успели столько построить, каждому из вас, кто сидит за столом, жалую по перстню с самоцветом. Увещестый кошелёк оказался у меня в руке, оттуда было извлечено одно украшение, а остальное перешло в мозолистые руки зодчих. Пусть каждый, кто спросит, что она означает, получит ответ: награда за добросовестный труд, за строительство решки.